Василий Жуковский Лаларук «Ах, не с нами обитает гений чистой красоты, лишь порой он навещает нас с небесной высоты. Он поспешен, как мечтание, как воздушный утро сон, но в святом воспоминании не разлучен сердцем он. Он лишь в чистые мгновения бытия бывает к нам и приносит откровения, благотворные сердцам, чтоб о небе сердце знало, в темной области земной». Нам туда, сквозь покрывало, он дает взглянуть порой.